Часть 1. Восход скорпиона. Я делаю вам одолжение. Это офигенно большая сумма. А это офигенно большой пистолет. Кинофильм Джентльмены. Глава 1. 1866 год. 25 декабря. Яффа. Полоска берега медленно приближалась. А вместе с этим усиливалось чувство тревожности. Ярослав блефовал, когда вёл переговоры с патриархом и его наследством, сильно блефовал. И теперь ему предстояло отвечать за свои слова, приняв участие в весьма неприятной авантюре. Ведь одно дело проводить операции вдоль водоёмов и совсем другое в пустынной, да ещё и ко всему ягористой местности. Хуже того, на территории, которую контролировал противник, засевший в укреплениях. Это ведь не степников гонять с санами тряпками. Это ходить по древним землям войной, в которых ещё фараоны с правителями Вавилона дролись, со всеми вытекающими последствиями. Ярослав взглянул в подзорную трубу и нервно сглотнул. Город медленно приближался. Яффа, старинный порт, достигший расцвета во времена Римской империи, потом после арабского завоевания в середине VII века он захирел и сейчас был не более чем специализированным порталом для христианских паломников, идущих в Святую землю. На это и был расчёт. В отличие от Александрии Ярослав не собирал собрать Яффу хитростью или наскоком. Нет, Он шёл к нему днём и делал это совершенно открыто, гордо подняв флаги, ни от кого не скрываясь. Более того, по пути прямо говоря о том, куда он движется, чтобы все знали, и в Яффе в том числе. А вместе с ним шёл Ивор, граф Критский, который в самый последний момент присоединился к походу. Да и то случайно с ним полтора десятка дракаров, набитых викингами, поголовно имеющих кольчуги и шлемы, а вместе с тем и определенный боевой опыт. Местные жители за минувшие два года уже знали, что значат эти гордые драконы на носу приземистых хищных кораблей, да и черное жало скорпиона на красном полотне прекрасно узнавали. Все Средиземноморье и прилегающие земли знали о Ярославе, И той символике, которую несло его войско, разболтали уже те, кто видел. Подспудно плодят байки и сказки, одно страшнее другой. Особенно сочными выходили истории про массовые жертвоприношения, которые даже нашего героя впечатляли. Словно бы не про него, а про какое-то чудовище, что вылезло на святобожий из самой преисподней. Эскадра Ярослава спокойно приближалась к Яффе. За ним шёл Ивар и ничего. Из порта Яффы не разбегались корабли. Люди не устраивали никакой суеты и беготни у стен, не закрывались ворота. Жизнь шла своим чередом. Только через портовые ворота вышла делегация встречающих. И как это понимать? Спорси ливер, когда его корабль поравнялся с Чёрной жемчужиной Ярослава. Они сдаются. Сдаются? И мы их не будем грабить? Не будем. Нам нужен лояльный порт с жителями, которые не попытаются воткнуть нам нож в спину. Когда мы уйдём, сюда будут приходить корабли с продовольствием для нас, и они это понимают. А ты не боишься, что они предадут нас так же, как они предали халифа? Нет. Пока за нами сила, они будут нас бояться. Судьба Александрии большой урок. Там ведь почти никого не осталось из старых жителей. Почти всё население пришло из Аттики и Пелопоннеса. Город вновь стал греческим. Ты думаешь, яффа желает себе такой судьбы? Не думаю. А если остальные также станут открывать ворота перед нами? Боишься, что не хватит добычи? Сам знаешь, добыча нам нужна для большого дела. Но твои братья всё ещё хотят в нём участвовать. Твой отец мёртв, а они, обретя здесь свои владения, успокоились. Слышал я, что многие викинги на севере также пожелали прийти в эти земли и встать на службу к братьям твоим. Мне кажется, что поход на Британию стал никому не нужен. Они, может быть, не хотят больше туда идти. А я хочу, и Харальд захочет. Харальд из северных фьордов, тот, кого я побил несколько лет назад. Да. Он о тебе самого высокого мнения, как о войне. Если ты возглавишь поход, то он охотно присоединится, как и многие иные викинги. Думаю, что даже кое-кто из саксонцев выступит с тобой. Герцог Саксонии ведь твой друг. Ему нет резона воевать с вами за земли Британии. Он обеспокоен наследием франков. И это хорошо. Жаль, что великую армию не получится собрать, грустно произнёс Ивар. Если бы Рогнар не погиб, то получилось бы. Но его беспокойная натура не позволила ему тихо и спокойно собирать ресурсы. Зачем он пошёл на Багдад? Разве не было целей доступнее? Он жаждал славы, пожал плечами Ивар. Он жаждал смерти в бою в славной смерти в бою, и он ее достиг. Ради нее, кстати, он и хотел пойти в Британию, чтобы его имя осталось в веках, высеченное в вечности словами скальдов. «Все так», — кивнул Ивар, «но я все равно хочу выполнить его волю. Ты обещал ему, и я прошу тебя пойти со мной». Ты сам говоришь, великой армии не собрать, а вдвоём нам всю Британию не завоевать. Просто не хватит воинов, чтобы занять все значимые укрепления и города. Если ты пойдёшь со мной, то мы сможем многое. Во всяком случае, Уэссекс захватим. А если он падёт, всё остальное не устоит. Ты пограбишь, я выполню мечту отца. «Знаю, ты же один до мастеровых и ремесленников. Если пойдешь, я отдам тебе их всех». «Посмотрим, друг мой», — улыбнулся Ярослав. «Но этот поход — дело будущего, а сейчас нас ждет Яффа. И чувствую я, что эти открытые ворота не так простые, какими кажутся на первый взгляд». «Засада? Хуже» намного хуже. Корабли медленно подходили к берегу и, маневрируя длинными вёслами, пришвартовывались к причалам. Не все корабли, только Чёрная жемчужина Ярослава и Дракон моря Ивора. Остальные держались рядом в некотором напряжении, готовые в любой момент атаковать и поддержать своих вождей те, что сейчас спустились на берег, соединились и в сопровождении части воинов направились в сторону делегации, той самой, что боролась с банальным желанием удрать за стены, но держалась, из последних сил держалась, и это её триволнение было видно даже невооружённым глазом. История о степном походе Ярослава легли самым благотворным образом на байке о взятии Александрии. Поэтому им было не просто страшно, а очень страшно. Да и у Ивара репутация была та еще. И не только на севере, но и теперь уже тут, на юге. Так что в глазах местных жителей к ним в порт заглянули два самых опасных морских чудовища из всех известных им. Здравствуйте, максимально вкратцевым голосом произнёс глава встречающей делегации, буквально заглядывая в глаза Ярославу и Ивару, из-за чего мельтеша и дёргаясь. Рады вас видеть. Рады? удивился Ярослав. Судя по лицам, вы бы нас век не видели и жили бы счастливо. Впрочем, ваша ложь ваше дело. Почему вышли к нам? Почему оборону не держите? Оборону? О, боже. Но зачем? В Яфе живут большей частью христиане, и мы рады возвращению под руку христианского государя. А гарнизон? Он покинул город сразу, как мы заметили ваши паруса. Вот так взял и покинул. Наигранно удивился Ярослав, который на это и рассчитывал. Неужели он не боится гнева халифа? До нас донеслись слухи, что вы, уважаемый, идёте на него войной. Вас поддерживают сами боги, о том всем известно. Поэтому гнев халифа ныне мало кого трогает. Он явно чем-то прогневал небеса, что отвернулись от него. А их гнев, Ярослав указал на викинга Фейвора, мы не враги им, они не враги нам. В Антиохии сидит брат уважаемого Ивора, и при нём жизнь стала легче. Он, в отличие от халифа, не забирает последнее. Ты и сам, уважаемый, прекрасно знаешь, как измордовали нас налогами, да иными поборами. Поэтому мы рады вернуться под руку христианского государя или пойти под руку его северного союзника. «Как ни поверни, а все лучше будет». «Ясно. Ничего нового. Деньги решают все», — тихо произнес, покачав головой Ярослав. Ивар ухмыльнулся, а глава делегации, как и многие его спутники, опустил взгляд. «Викинги действительно не облагали местных жителей такими суровыми налогами, как люди халифата» в том числе не налагали джизью, налог на веру. Да и вообще, строго говоря, им было плевать, во что верят их крестьяне и торговцы. Поэтому в самые сжатые сроки они сумели завоевать репутацию пусть и весьма диких, но справедливых правителей, что в немалой степени пошатнуло позиции в регионе не только халифата, но и аравийского культа в целом. Впрочем же, после того, как обе армии разместились в городе, туда начали приходить посланники со всех кругов. А вместе с тем стало выясняться, что Ярослава ждали. Ведь патриарх Фотий постарался раструбить на весь мир новость о том, что консул Нового Рима идёт в крестовый поход, освобождать гроб Господень. Да, Ярослав заявляла бо об братнам. Но у Фотия были толпы подчиненных священников, и он не собирался сдаваться. Он пытался пусть и не мытьем, так катаньем подчинить Ярослава и вернуть его в лоно Святой Церкви, а вместе с ним и викингов, что тот привел с собой. Учитывая репутацию и военную славу Ярослава и те успехи, которые достигли викинги за 865 и 866 годы, Никто в Иудее не верил в успех халифа и считал его покойником. Из-за чего, следуя старинным финикийским традициям, пытались перейти на сторону сильного. Вот-то и устремились к нему на приём, дабы заверить в своей лояльности. Всё выглядело так, словно Иудея сама подала Ярославу в руки, что нашему герою не нравилось категорически. Одно дело диктовать свою волю с позиции сильного, и совсем другое вот так договариваться. При всей своей благости подобная схема хранила в себе смертельную опасность, так как втягивала Ярослава в большие интриги с далеко идущими последствиями. Наш герой прекрасно знал, какими опасными могут оказаться такие вот друзья. Опыт Красса об этом просто вопил. Да и тот факт, что именно в Здешних краях в своё время психологически сломался Александр Македонский, преобразившись из лидера эллинов в персидского царя, из-за чего уже очень скоро в его собственном войске начнёт нарастать оппозиция, и только воинские успехи станут удерживать её от выступления и удара кинжалом в спину. И возможно, не без участия этой самой позиции и приключилась скоропостижная смерть великого воителя. Да, в истории доминирующей была версия о том, что Александр умер от какой-то инфекционной болезни, вполне естественного толка. Однако никто из его сотрапезников и соратников от неё не пострадал. Во всяком случае, о том не сообщалось. Из чего Ярослав в своё время сделал вывод, великого полководца банально отравили от греха подальше так как он стал неуправляем и непредсказуем для тех людей что шли за ним и это пугало кинжал в спину от соратников что может быть хуже а рим сколько он возился с этой провинцией маленькой затерянной где-то на краю света Однако она стоила ему нескольких весьма кровопролитных войн и огромных потерь в людях и ресурсах. И все потому, что Рим согласился на предложение местных аристократов, втянувших его в сложные разборки. А потом именно из этих краев вышла религия, что выступила идеологическим фундаментом оппозиции власти императора. Что в конечном счете сгубило Западный Рим и серьезно ослабило Восточный. Ерослав очень боялся вот таких вот скользких переговоров с местными аристократами и иерархами. Просто и рационально боялся, находя слишком много мистических параллелей. Война, да, и мир с позиции силы. Но вы, в эту компанию он не мог себе позволить такую роскошь. Поэтому выступая из Константинополя, отчаянно рефлексируя, он рассчитывал именно на такое поведение местных жителей и теперь, получив его, боялся. Просто боялся опасай той мистической травы, что могла его тут поразить. Впрочем, без войны не обошлось бы, потому что в окрестностях Иерусалима пока ещё держалась власть халифа, который лихорадочно вёл переговоры со всеми, кто мог бы ему помочь и сдаваться не собирался. По идее-то да, он мог бы и отойти в земли арабов, но в сложившейся ситуации это влекло бы за собой очень далеко идущие и весьма негативные последствия. Он едва-едва освободился от плена тюркских наёмников, в котором находились халифы уже почти столетие. И что же, снова менять статус свободного и самостоятельного правителя на новый плен? Теперь уже арабский. Э, как же быть с другими народами ислама? Ведь арабы в нос начнут тянуть одеяло на себя, и вновь пойдёт обострение культурных и этнических проблем, усиливая противоречия внутри исламского мира, мира и без того переживавшего очень скверные времена. Ахмад аль-Мустаин биллах держался за последняя островок своей независимости за Иерусалим. Планирую остановить здесь о этой крепости Варданова пса, как он в своих письмах именовал Ярослава. Хотя, конечно, особых надежд он не испытывал и с тоской думал о том, что придётся вновь примерять на себя рабские ошейник заложника своих собственных подданных.